сжимала пистолет. А не миф. Я наблюдала, как Аделаида абсолютно профессиональным движением бросила револьвер на пол, потом хмыкнула и, напевая, двинулась к двери. Высокие каблуки подчеркивали довольно широкую и плоскую ступню. Что-то...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 Страшно безвкусно одевается. — И не говори! — откликнулась вторая. — старух совсем, скоро пятьдесят, а красное платье нацепила в обтяжечку. Подчеркивает, что все обвисло. Да уж, в ее-то возрасте поскромнее следует прикид выбирать. Куда с такой жопой стреч натягивать? Мамаша продолжали злословить. Я курила, не ощущая никакого удовольствия.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 — Не знаю, зачем, — продолжала кипятица ада, — но ваша свидетельница врет. — Нет, — возразил Александр Михайлович, — Васильева наш сотрудник, и придумывать зря ничего не станет. — Ага! — — залопила потерявшая всякий разум Воробьева. — Убийцу искать лень, вот и подтасовываете улики! Менты поганые! Ненавижу! Всегда такие были еще, когда папу расстреливали! Сволочи! — Аделаида Генриховна, успокойтесь!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 «И руки у меня маленькие!» Она вытянула вперед узкую аристократическую кисть с тонкими длинными пальцами. «Дарья!» — обозлился полковник. «Размер бюстра и объем талии выяснишь потом!» «Знаешь, — пробормотала я, — вообще-то очень странно. У той здоровенной бабички на ногах красовались босоножки, на гигантских каблуках, размеры этих сорок, сорок два. Я еще подумала, как ей трудно покупать обувь с такой ножищей. Если Аду поставить на подобные ходури, тетка под два метра вышиной станет, и руки такие широкие, просто мужские. Знаешь, это, наверное, все-таки была не она, а кто-то страшно на нее похожий.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 стукнула тяжелой дверью и ринулась на выход, забыв в кабинете сумку с телефоном. Подойдя к Volvo, сообразила, что Редикюль лежит на столе в кабинете, но возвращаться назад было невозможно. Хорошо, что, как всерассеянные люди, храню под бампером запасные ключи. Сев в автомобиль, я закурила.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 В прошлом году заразилась от кенгуру чесоткой, а в мае транспортировала мартышек, так потом месяц блох выводила. Живучие гадюки, никакая мать не помогала, пришлось нагло постричься, никак волосы не отрастут. И она быстренько почесала макушку. Нина Андреевна отодвинулась подальше. Я извинилась и пошла в спальню, но на пороге столовой притормозила и позвала собак. Мало ли еще подцепят от данной дамы блох, потом хлопот не оберешься.